11. Быстрыми перебежками от дома к дому я на Резников добрались до соседней территории, отделенной отдельным забором. Базы. По пути им никто не встретился, и Яна это радовало и пугало одновременно. Он чувствовал себя участником дешевого спектакля, бюджет которого потратили на декорации, забыв оставить часть средств для того, чтобы нанять актеров. Ни военные, ни пресловутые смотрители, ни научные сотрудники, наскоро вооружившиеся подручными средствами, годными для самообороны, их не преследовали. А ведь в заложниках ворвавшегося на их территорию человека находился важный сотрудник, начальник научно-исследовательского центра искупления. На вопрос Яна, для кого построены эти дома и где хотя бы обслуживающий персонал, ученый отмахнулся, сказав, что со дня на день ожидается заезд новой вахты, и сообщил, что у них в организации жесткая нехватка персонала, в связи с чем все более или менее свободные сотрудники были облачены в и направлены в Ивергрей. Якобы в городе нужно навести порядок и пресечь распространение ненужной информации в форме деформированных выдумок и сплетен, способных пошатнуть систему. Преодолев металлическую дверь с кодовым замком, они оказались за забором внутри помещения, напоминающего ангар для самолетов, размером с самый огромный стадион. Все это пространство было закрыто рифленой куполообразной крышей и оборудовано мощными опорными элементами в виде гигантских столбов по периметру. Самым любопытным было то, что объекты, построенные здесь под рифленым сводом, напоминали работу дотошных талантливых дизайнеров, собравших продуманный до мелочей макет в стерильных условиях, а затем увеличивших его до огромных размеров на свободный от деревьев полянке. Чересчур все было чисто и четко, словно это объемная 3D-картинка, а не реальность. Внимание Яна привлекли куполообразные сооружения и круглые здания. Справа от самого большого из них, расположенного в самом центре, стояла небольшая электростанция и котельная. Единственные здесь здания, имеющие кубическую форму. Полосатые красно-белые трубы котельной выходили из односкатной крыши и устремлялись ввысь. Протакая рифленую крышу, они возвышались над этим огромным строением, глядя в небо своими черными раструбами, выпускающими серый дым и моргающими сигнальными огнями. «Нам сюда!» Резников указал на полупрозрачное куполообразное здание по центру. «Корпус Рой. Моя идея так его назвать!» Он усмехнулся. «Кстати!» Название городку тоже я придумал. Ивергрей. Пытаюсь объединить людей, используя легенду о великой и ужасной химико-ядерной войне. А уж потом и исправлять их начинаю потихоньку. В вашем случае, молодой человек, это проступки и грешки, которые нужно искупать и искупать. А для такого, само собой, нужно отсечение объекта от внешнего мира от раздражителей, таких как цвета и влияние нехороших людей. И, конечно же, вредные привычки. Ах да, черты характера и приобретенный в жизни опыт я тоже подчищаю у своих подопечных. Купирую, проще говоря. «Что за бред вы несете?» Ян поморщился. Он подтолкнул ученого дулом пистолета. Не из-за несговорчивости того, отнюдь. Резников вел себя вполне покладисто, но Яном управляла нарастающая неприязнь к этому человеку. Чем больше он слушал его, тем больше запутывался в догадках, тем сложнее становилась головоломка, несмотря на то, что некоторые части были уже известны. Резников говорил о людях как о предметах, В вещах, которые можно легко заменить, перекроить и решить. Слушать это было неприятно. Подойдя к полупрозрачным стенам корпуса Рой, Резников приложил ладонь с растопыренными пальцами к биометрическому считывателю. Прямоугольному устройству со светящимся зеленым экраном в центре выпуклой двери. «Доступ разрешен», — произнес женский роботизированный голос. Точно такой же Ян слышал из гарнитуры, пока учетную запись РАД-233 не заблокировали. Дверь беззвучно отодвинулась в сторону. В специальные пазы. Яны Резников прошли внутрь огромного купола корпуса Рой. Воздух здесь был разряжен и пахло химией. Под сводами полупрозрачного потолка вращались и гудели вентиляторы с огромными лопастями. Их было сложно разглядеть из-за круглых светодиодных ламп, которыми был усеян решетчатый фальш-потолок. Гладкие стены изнутри были тонированы в серый цвет. По обеим сторонам от входа начинались изгибающиеся лестницы, ведущие на смотровую площадку, огороженную желтыми перилами. Вся площадь первого этажа была занята ровными рядами белых глянцевых капсул продолговатой формы. Их тут была не одна сотня, а то и тысячи. И судя повидневшийся через прозрачный купол верхней части капсулы, в каждой из них лежал человек. Кто это? спросил Ян, разглядывая спящего мужчину, что лежал в ближайшей к ним капсуле. Шаг к идеальному обществу ответил Резников. Нейрофизиология, дизайн, эргономичность, интуитивная система управления. Он усмехнулся и замолчал. «Кто все эти люди?» Не опуская пистолета, Ян провел свободной ладонью по глянцевой поверхности блистера, не в силах оторвать взгляда от спящего внутри капсулы. Ему показалось, что ученый ждал этого вопроса, учитывая, как засияло его лицо. Раскинув руки в стороны, Резников закрыл глаза, запрокинул голову, и выкрикнул в потолок. «Жители Эвергрея, у всех вас есть шанс поставить свои никчемные жизни на рельсы исправления. А я вам, конечно же, помогу. Сделаю что в моих силах». Он театрально поклонился, а затем его лицо вмиг обрело серьезность и глубокую задумчивость. Ученый сделал шаг к Яну и внимательно посмотрел в его глаза. «Сид здесь?» Ян махнул рукой с пистолетом, указывая ему на ближайший проход между двумя рядами капсул. «Неправильный вопрос», — ответил Резников, послушно шагая в указанном направлении. «Я здесь?» Голос Яна задрожал, когда в одной из капсул он увидел Михаила, владельца бара разноцветия. Тот выглядел немного иначе и казался мертвым, а капсула напоминала гроб, только не обычный, а нового поколения. В ногах спящего знакомого был не надгробный камень, а изогнутый под форму капсулы экран прямоугольной формы. Посмотрев на него, Ян понял, что Михаил жив. Об этом ему сообщили мигающие цифры с надписями над ними. Пульс, давление, температура тела и незамысловатый узор мониторинга сердцебиения. Подобное он видел ранее в непроглядных глазницах маски Эрика. Резников выждал, пока спадет пик удивления, и радостно кивнул. — В точку, молодой человек! — Где? — спросил Яна. «Где я?» Ученый поджал губы, словно стараясь удержаться от лишних комментариев, а затем кивнул на капсулу, что стояло справа от них в соседнем ряду. «Отойди!» — попросил Ян, указывая в сторону дулом пистолета. Резников послушно отошел в сторону. Не решая смотреть на лицо лежавшего, Ян сначала посмотрел на прямоугольный экран. Жизненно важные показатели были в норме. Затем он провел дрожащей ладонью по прозрачной крышке купола, разглядывая оранжевый комбинезон и татуировки, выглядывающие витиеватыми узорами из-под обоих рукавов, лежащего внутри. Няс 525 Шепотом прочитал Ян порядковый номер, что был написан черным печатным шрифтом на груди его двойника. Набравшись смелости, Ян посмотрел на лицо лежавшего перед ним. Странно это. Видеть себя лежащим перед собой в необычной яйцеобразной капсуле, стоящей посреди огромного ангара, который, в свою очередь, расположен за пределами Ивергрея в якобы погибшем мире. «Просыпайся, Ян!» — обратился он к себе, закусив до крови нижнюю губу. Но спал сейчас не он, а его двойник, подергивая руками и периодически хмуря брови, словно ему снился не очень хороший сон. «Готов меня выслушать», — поинтересовался ученый так сказать, получить ответы на свои вопросы. «Разбуди его!» — потребовал Ян. Резников перестал улыбаться, а задаченно посмотрел на него. «Разбуди!» — повторил Ян более настойчивым тоном и ткнул его дулом пистолета в грудь. «Давай поговорим!» Ученый не сдвинулся с места, а лишь демонстративно засунул руки в карманы, показывая, что такими действиями от него ничего не добиться. «Это мой брат?» «Нет», — ответил Резников. «Копия? Клон? Ты?» «Я? Копия? Ты?» Ровным беспощадным тоном ответил ученый. «Весь Ивергрей — это копии лежащих здесь преступников». «Я не понимаю». Было сложно поверить, что все жители Эвергрея прямо сейчас, здесь, лежат перед ним. Еще сложнее поверить, что все они настоящие, а он, Ян, и те, с кем он общался все эти годы, всего лишь копии. Все это стало для Яна последней каплей. Его организм дал сбой, тело обдало холодным потом, По спине побежали мурашки. Он начал дрожать и судорожно поддергиваться. Череда последних событий свалилась ему на голову, как снег в жаркий июльский день. Ян еще не успел осознать, что сегодня он созерцал невредимый мир, прятавшийся за ненастоящей дымкой, очерчивающей Ивергрей. А теперь еще и это. Сложно принять сей факт Резников потер сомкнутые ладони. Поэтому и предлагаю спокойно поговорить, как взрослые люди. На самом деле ты должен понять одно. Наши стремления благие. К примеру, твой друг Тит лежит здесь где-то целый и невредим. Спит приспокойно в своей капсуле, пока его клон проходит нашу программу искупления и отдувается за его грешки, так сказать. А ведь оригинал — настоящий Тит. предатель Родины. Бывший военный из секретного спецподразделения. «Не верю». Лицо Яны исказило грима со злости. «Не верю тебе». «Буди его!» Он кивнул на капсулу, где лежал его оригинал. «Как знаешь!» Резников покорно подошел к экрану, расположенному в торце капсулы, и, перейдя в нужный пункт меню, нажал на надпись «Пробуждение». Тело лежавшего внутри капсулы несколько раздернулось, словно к его груди приложили дефибриллятор, чтобы заставить биться сердце. Спасти от этого забвенного заточения. Было видно, как под закрытыми веками из стороны в сторону судорожно бегают глаза, медленно сжимаются и разжимаются пальцы рук. «Пробуждение выполнено», — сообщил роботизированный голос. Раздался негромкий щелчок. Затем стеклянный купол откинулся вверх, принял вертикальное положение. Внутри капсулы включились круглые фонарики, расположенные справа и слева от головы лежащего. — Моя голова! — простонал пробуждающийся, щурясь от яркого света. — Что? Я? — он присел, оперся руками о закругленные края капсулы, глянул на Резникова, затем, часто моргая, слегка покачиваясь, оценивающе посмотрел на Яна. — Объект Няс-525! — обратился к нему ученый. «Ваше несанкционированное пробуждение — результат действий этого человека», — он указал на замерзшего от изумления Яна. «Рекомендую лечь обратно до полного завершения процедуры. Советую запихнуть свои процедуры себе взад и при том куда поглубже». Пробудившийся перекинул ноги через край и, поболтав ими в воздухе, выпрыгнул из капсулы. Опасливо осмотрелся размял затекшую шею. «Дай сюда!» Он подошел к Яну и выхватил из его руки пистолет. «Сколько же я ждал этого момента!» Ас-525 улыбался, целясь во в голову. «Патроны холостые!» Резников развел руками. «А я настоящий!» Выкрикнул пробудившийся. «Меня насильно поместили в этот ваш проект искупления!» Сделав несколько быстрых широких шагов, оригинал Яна схватил Резникова за ворот и приподнял так, что ученый беспомощно заболтал ногами в воздухе. Затем, пробудившийся со всей силы, швырнул старика на пол, склонился над ним и начал бить рукоятью пистолета по лицу. «Остановись!» Ян подбежал к нему со спины. Обхватил руками шею и потянул назад. «Остановись, слышишь? Ты же убьешь его!» «Он и есть убийца!» Просипел ученый и умолк, потому что пробудившийся оригинал Яна нанес очередной удар. В рту Резникова уже не хватало зубов, а лицо было залито кровью. «Отвали от меня!» Оригинал Яна ухватил его за руку и перекинул через плечо, а затем ударил все той же рукояткой пистолета по затылку. Перед глазами все поплыло, но Ян не потерял сознание. «Он преступник, а я его копия. Он зло, а я, выходит, хороший. Так получается?» — размышлял он. Достаточно! Выкрикнул Резников откуда-то издалека. Я надсчетливо видел, как в спину и в грудь озверевшего оригинала впиваются дротики с красным оперением на концах. Как замедляются его движения, мутнеет взгляд. В очередной раз, занеся руку с окровавленной рукояткой пистолета над головой, он на мгновение замер. Затем медленно опустил руки на пол, прижал подбородок к груди. И завалился на бок. Выглядело все так, словно оператор этого жестокого фильма ужасов решил сделать перерыв и отключил робота, на которого была натянута оболочка, слепленная по образу Яна. «Я удовлетворил свое любопытство», — снова донесся до Яна голос ученого. «Хороший получился эксперимент-проверка. А вот расходы на моего испорченного клона, пожалуй, «Включим в стоимость оказанных услуг!» Он самодовольно хмыкнул. Ян с трудом разглядел стоявшего возле него ученого. Это был целый и невредимый Резников. Выходит, что сам оригинал зашел до него, клона из Ивергрея. Скрестив тонкие пальцы, он с нескрываемой серьезностью на лице склонился и осмотрел место удара на затылке Яна. Затем заключил «Жить будет, и это замечательно. Расходов на сегодня предостаточно. Оригинал поместить обратно в капсулу для извлечения и переноса воспоминаний. Период детство и юность. Остальные более или менее позитивные и нейтральные фрагменты через согласование со мной. А этого товарища в оперблок». «Вернем на место чип, сотрем сегодняшний день, закачаем безобидные воспоминания и вуаля! Почти святой парнишка!» Последние слова долетали обрывками эхо до ушей Яна. Затем его тело начало падать в беспросветную тьму, не имеющую границ. Мгновение... И вот внутренним взором он отчетливо увидел себя. Руки его раскинуты в стороны и вместо них появились крылья. Он собирается взлететь. Хочется свободы, ясности. Но небо вдруг начинает крошиться, опадать неровными кусками черно-синей скорлупы прямо на его голову. Почти долетая до него, эти осколки обращаются в микросхемы, мерцающие экраны и гудящие системные блоки с избивающимися проводами что тянулись к нему, как щупальца Лимб-21. Свет неприятно мигает, мешает открыть глаза. Кадр снова меняется. Теперь перед Яном удобное компьютерное кресло, вращающееся у пыльного письменного стола. А на стене, на специальных креплениях, висит дюжина соединенных между собой мониторов. На некоторых из них Ян видит свои фотографии. Зацикленные кадры, снятые уличными камерами наблюдения. Где центровая фигура, тоже он. Перед глазами бегут строки. Надписи и заголовки из журналов и газет. Разыскивается самый опасный киберпреступник Новиков Ян Степанович. Жертвами нового преступления Новикова стали политические деятели, чей самолет не сумел произвести посадку. При попытке задержания хакер Новиков убил троих полицейских. Хакер-убийца до сих пор не найдено. «Что это за бред?» — кричит Ян. «Что вы хотите сделать со мной?» Перед ним возникает немолодая пара — мужчина и женщина. обоим на вид около 50 лет. Они сидят за квадратным металлическим столом на прикрученных к полу стульях и выглядят так, словно собрались на воскресную службу, а не к сыну в тюрьму. Их лица грустные, они молчат, ожидая от него ответа, надеясь на его согласие, им предложили выход из сложившейся ситуации. Уговорить сына участвовать в секретном проекте искупления вместо смертной казни.